Глава десятая. Кошмарные опасности. Потапова никто еще никогда не дергал за хвост. Он привык, чтобы с ним уважительно обращались, и главное, не было возможности прищучить нахала, потому что быстро развернуться в тесном подземном ходе дракон не мог, Потапов вильнул хвостом, пытаясь вложить в этот жест все свое негодование. Видимо, мало вложил, потому что за хвост дернули снова. И ворчливый женский голос произнес. «Набросают всякую дрянь, а я прибирай. Никакого порядка. Что вот это такое, а? Что-то вроде хвоста и не отдирается никак. Может, обрезать?» Потапов перепугался, а вдруг неведомый враг, напавший сзади, и вправду отрежет хвост. Он попятился, уже не интересуясь происходящим в зале, втянул головы, уперся лапами и понял, что застрял. «Женевьева!» — раздался второй голос. «Ты закончила уборку в тайном подземном ходе?» «Сейчас, сейчас!» — отозвался первый голос. Тут какой-то мусор непонятный прилип. Схожу за ножницами, обрежу, и все будет в порядке. Послышались удаляющиеся шаги. Ничего себе в порядке, запаниковал Потапов. Надо удирать, какие у них тут уборщицы грозные. Чуть беспорядок сразу хвосты отрезают. Он завертелся, пытаясь освободиться. В это время король в тронном зале объявил пятиминутный перерыв и послал за принцессой, а главный посол — за принцем. Их присутствие было необходимо для оглашения приговора, то есть окончательного решения. Что из этого вышло, вы прочитали в предыдущей главе. Пока кот-мадам сидел на троне, Потапов ерзал в подземном ходе, пытаясь выползти на волю. Все было тщетно. Наконец послышались шаги уборщицы. Она возвращалась с ножницами. «Ладно», — решил Потапов, — «если нельзя назад, пойду вперед». И рванулся в тронный зал. Вход загораживал трон с сидящим на нем королем. Потапов быстро протиснул головы между ножками трона, а пузо никак не проходила. Ему почудилось сзади лязганье ножниц. Потапов поднажал, вырвал трон с мясом и по инерции проскочил на середину зала. В зале царило настроение, близкое к панике. Сначала хвостатая принцесса потом кукарекающий принц и, наконец, неизвестно откуда взявшийся дракон с троном на спине и сидящим на троне королем. Это было слишком для нежных нервов иностранных послов. Кто-то падал в обморок, кто-то орал «Я больше не буду!» по желанию. Местные придворные были крепче, но и они слегка забеспокоились. Обрадовался один Сева. Он закричал. «Ага, дракон! Сейчас я убью его и спасу короля!» «Не надо!» — сказал Потапов. «Чуть что, сразу убью! Какие кровожадные аборигены!» «Действительно, не надо!» — согласился король верхом на Потапове. «Своего дракона заведи и убивай на здоровье хоть три раза на день. А это мой верховой дракон!» Я на нем по воскресеньям в тронный зал въезжаю. Ах ты, волчья сыть, травяной мешок!» И потрепал Потапова по шее, по одной из трех. «Я не ваш», — неуверенно возразил Потапов. «Я свой, то есть ничей, свободный». «Видите, он говорит, что ничей!» — опять обрадовался Сева. «Ну, можно я его убью, а? Один разочек!» — Эки у тебя, однако, преступные наклонности, — неодобрительно сказал король, поглаживая Потапова. — Он еще хотел замок поджечь, — наябедничала Гофмистерина, — и дочери вашей ножку отрубить. — Кошмар, — возмутился король, — а еще сватается. Нам таких монстров в семью не надо. — Не бойся, зверюшка, я не дам тебя в обиду. — Я заступлюсь. — Вообще-то я бы предпочел с достоинством удалиться, — признался Потапов. — У вас тут опасно. Сначала чуть хвост не отрезали, потом убить грозились. И — И если бы вы с меня слезли, ваше величество? — Хорошо, — сказал король и сполз с Потапова. — Только трон отдай, а то у меня больше тронов нету. Потапов попрыгал, стараясь сбросить трон, но тот сидел на загривке, как приклеенный. — Почините на себя, Ваше Величество, — сказал Потапов, — а я в противоположную сторону. Начали тянуть. Король за трон, министр за короля, гофмейстерина за министра. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Уморились все до невозможности. В это время зашевелился упавший в обморок главный посол. — Знаешь, беги уж прямо с троном, — зашептал Потапову король. — Со своими подданными я справлюсь, а главный посол Франспании мне не подвластен, если он захочет на тебя поохотиться вместе со своим принцем. — А куда бежать-то? — перебил Потапов. — Я тут не знаю ничего. — По коридору прямо, — указал король. — Там будет надпись «Музей». В нем много всякой рухляди, легко спрятаться. А когда эта суматоха уляжется, выйдешь из дворца и лети куда хочешь. Потапов сказал спасибо и побежал по указанному коридору. Главный посол открыл глаза. Король сидел на троне своей дочери и диктовал указ. А после этого означенный принц Себастьян Ансельм покушался отрубить ноги у принцессы, которая вследствие испуга обросла шерстью, усами и хвостом, и пытался поджечь наш замок большой материальной и исторической ценности. При неудаче сего богомерзкого намерения по причине отсутствия у малолетнего преступника спичек – Означенный принц Себастьян Ансельм устроил во время большого приема безобразную галлюцинацию в виде трехголового дракона и попытался выдать его за настоящего, после чего украл наш трон и прогрыз большую дыру в полу в том месте, где стоял вышеупомянутый трон, в чем ему усердно помогал главный посол. «Посему повелеваем», Первое. Выразить правительству Франспании большое ай-яй-яй. Второе. Взыскать с правительства Франспании средства на починку пола и покупку нового трона в размере трех тысяч золотых монет. Побойся Бога. закричал главный посол, за один трон три тысячи? За что? За моральный ущерб. — сурово сказал король. — Будешь возникать еще нолик, припишу. — И всем в Европе расскажу, как вы тут дебоширили, хулиганы! — Зря я от обморка очнулся, — подумал главный посол и упал в него обратно.